Глава первая. Кластер ЗФИ. Окон в доме два. Они маленькие. Большие здесь ни к чему. Света всегда мало, потому что мало солнца. Нужно тепло, а его легче беречь, когда окна именно такие или их вовсе нет. Некоторые так и делают. Заколачивают одно или оба окна. Но холод остается всегда. С этим надо просто научиться жить. В это время в лесу на деревьях уже есть листья. Они быстро растут, очень быстро. И скоро лес становится зеленым. Оживает все – деревья, трава, звери, птицы, пчелы и мухи. В июне в лесу не бывает тихо. Все живут, поют, трещат, шумят, играют, выбирают себе пары и выводят потомство. Мужчина говорит тихо, кутаясь в потертый полушубок из оленей шкуры. Его слушает мальчик, который лежит на кровати. Их двое в небольшом домике. Кровать застелена. Постельное белье застиранное, но чистое. За окном шумит ветер. Ему подвывает небольшая металлическая печь. А что самое красивое в лесу? Мужчина задумывается. Сейчас в лесу красиво все, а осенью – рябина. Когда листьев уже почти нет, а те, что остались на деревьях, совсем желтые и скоро тоже опадут, ягоды рябины становятся красными. Они очень красивые, эти ягоды, особенно когда выпадает первый снег. Они вкусные? Кислые, улыбается мужчина. Им нужно немного п о д м ё р з н у т ь тогда они становятся сладкими. И здесь рябина была бы сладкой всегда. Говорит сквозь сон мальчик. Спи, Станислав, отвечает мужчина и поднимается. Он подходит к печке и подкладывает в топку угольный брикет. Угля мало. Завтра надо по работе в управу, заодно придется попросить. Настроение от этого портится, просить всегда очень унизительно, но делать нечего, лето выдалось холодным. Мужчина выходит на улицу, сыро, ветер. Ночью летом здесь светло, и к этому сложно привыкнуть. Так будет только первые годы. шутила Лена. Его Лена, лучшая женщина этого мира. «А сколько их будет первых?» спросил он однажды. «Пока мы не видим, когда будет последний, каждый год будет первым», ответила она тогда и добавила. «А мы пока ничего не видим, Толя». Их забрали в 2024 году, спустя 13 месяцев после конвенции. Приговор бэкграунд уровня экстра с выселением в кластер з ф а конвенциальная комиссия вынесла через неделю. ЗФИ – земля Франца Иосифа, самый северный кластер. Здесь главные распространители чуждых ценностей – те, кто был недоволен всем до и быстро разочаровался новым порядком после конвенции. Анатолий и не мог быть причислен к другим – писатель, автор романа «Вечный обман оттепели» и профессор на незапрещенного университета. У Лены тоже не было вариантов – журналисты здания, которые уничтожали во все времена. Главного редактора этого журнала приговорили чуть позже. Живет она в соседнем домике. Живет, и это хорошо. е Лена ехала этапом беременной и родила Стаса уже здесь. Управа в центре архипелага, на острове с о с б е р и Это удобно, потому что он совсем рядом с островом Хейса, где сейчас живет Анатолий с сыном. Островов в кластере Зефе и много, но даже при СССР здесь не было ничего, кроме военного аэродрома и научных станций. Сейчас здесь живут люди. Управу поставили на острове Солсбери. Там ледники и крутые скалистые холмы. что торчат обрубленными шпилями. Это по-своему красиво, но никто не ездит туда смотреть на пейзаж. На Солсбери у всех есть дела поважнее. Сейчас в июне в управу надо добираться через пролив на моторной лодке. Из соседнего домика выходит пожилая женщина. Ей тоже зябко, она вышла покурить. — Вам опять не спится, Анатолий? — говорит она негромко. — А вы все не можете привыкнуть курить в доме, Виктория Марковна? — Нет, это невозможно. — Я завтра в управу. Вам ничего не надо там? «Нет, дорогой мой сосед. Присмотреть за Станиславом?» «Да, буду признателен. Он зайдет к вам после уроков». Анатолий молчит. Солнце светит, но этот свет холоден. н т а к же мы так ошиблись, Виктория Марковна?» – спрашивает он. Он иногда задает ей этот вопрос и знает ответ. «Об этом думать поздно. Обратной дороги у нас нет. Ни у кого нет». «Почему мы остались одни?» «Мы и были одни». Этот ответ он тоже знает. Доброй ночи, Виктория Марковна. Доброй ночи, Анатолий. Он заходит в дом, тихо притворяя дверь. Сын уже спит. Идет к комоду и берет с него фотографию в рамочке. На ней красивая женщина, ей чуть за тридцать. Она в синем платье, улыбается и смотрит на рыжую белку на стволе сосны. р у к а л е н ы протянута к белке, на раскрытой ладони лежит ломтик мандарина. Ей было интересно, возьмет белка мандарин или нет. Москва, нескучный сад. Они любили гулять там. Лена, его любимая девочка, мама их Станислава. Цвета на фотографии поблекли, платья уже не синие. Белка стала серой, а мандарины и раньше почти не было видно. Но Анатолий помнит все в деталях. Белка не взяла тогда м а н д а р и н а и убежала. Когда Стасу было почти два года, они возвращались через пролив Солсбери на свой остров. Анатолий был еще неопытен на воде и не заметил притопленной льдины. Ее почти не было видно. Удар был не сильный, лодка не пострадала, но Лена со Стасом выпали за борт. Он их вытащил, сразу вытянул из ледяной воды и быстро привез на берег. А потом они добежали домой, где он растопил печь и растирал их самогоном, что берегли к важному случаю. И случай оказался действительно важный, важнее некуда. Стас не заболел тогда. А у Лены началась лихорадка. Она горела три дня, три ночи и ушла под утро. Они даже не поговорили напоследок. Она не приходила в сознание свои последние сутки. Но он знал, что она скажет. Выжить. И вывести отсюда сына. Хоронил он ее на островном кладбище, где уже набралось несколько десятков могил. Первые годы в этом климате самые тяжелые. Могилу выбил в с к а л и с т о й п р о м е р з ш е й з е м л е глубокую, чтобы не разрыли медведя. Поставил камень. Попросил работавшего на расчистке советского аэродрома бывшего художника-карикатуриста сделать надпись ь Тот не отказал и в ы х о д н ы е выбил на к а м н е даты рождения и смерти, фамилию, имя и отчество. Анатолий приходил туда часто, смотрел на камень, на и з у ч е н н ы й до последнего штриха буквы. Соколовская Елена Сергеевна, его поздняя любовь, она младше него почти на 15 лет. Была младше. На «Р» рука художника дрогнула, он, видимо, замерз, и хвостик у буквы получился немного наискось. Это было странно, читать свою фамилию на могильном камне. Мысль, что рядом будет и его камень, сначала была слабой, ее было легко прогнать, вера, что все закончится, держала на поверхности. Но камней становилось все больше, а людей на островах меньше не становилось, хотя женщины почти не рожали. Людей продолжали в е с т и Сейчас Анатолий Соколовский, бывший писатель и бывший профессор, почти не сомневается. Он тоже ляжет на островном кладбище. Почти, потому что никто еще не уехал отсюда, но он знает, что всегда бывает кто-то первый. Он подходит к сыну, трогает его голову. Жара нет. Он всегда так делает. Теперь уже почти семь лет – это его ночной ритуал. Пора спать.